Глава 24. Я, споткнувшись о высокий порог, вывалился из дверного проёма. Светлана вопросительно смотрела на меня. "Сюда!" не своим голосом закричал я. Из фургона выглянул Дёмин. "А что такое?" У меня, наверное, был вид безумца, потому что хотя я им и ему не ответил, они все трое направились ко мне. Я пропустил их, давая возможность лично лицезреть страшную нахутку Кожемякина. Они так и остановились на пороге, словно в миг потеряли способность двигаться. Я видел, как они напряжены. Тем временем Кожемякин пробормотал с выражением растерянности и угрозы одновременно: "Кто?" Ему никто не ответил, и тогда он возвысил голос: "Кто?" "Заткнись", мрачно бросил ему Дёмин и подошёл поближе к машине. Он зачем-то взял за плечо мёртвого Самсонова и попробовал его развернуть, будто хотел уложить поудобнее. Не надо, наверное, ничего трогать, сказал Загорский. Он непослушными пальцами пытался прикурить сигарету, но это ему никак не удавалось. Дюмин оставил покойника и стоял нервно покусывая ус. "Это те", вдруг сказал он, "которые повсюду преследуют нас на Жигулях". Светлана развернулась, оттолкнула меня и выбежила из гаража. Я даже не сразу понял, что она собирается предпринять, и только когда клацнул замок калитки, я догадался и бросился за Светланой следом. Жигули никуда не делись. Светлана добежала до них и замолатила кулаками по металлической крыше. Вы его убили, кричала она. Это вы его убили. Один из парней вышел из машины и поступил очень неприметчиво. потому что ещё мгновение и Светлана вцепилась бы в него, но я обхватил её руками и крепко прижал к себе. Что такое? осведомился парень. Там труп, ответил я и кивнул себе за спину. Тут и второй выбрался из машины, и они вдвоём побежали к Самсоновскому дому. Убийцы! кричала им вслед Светлана. Её сотрясала дрожь. Я с трудом довёл её до гаража. Парни уже были здесь, стояли над распахнутым багажником и смотрели на мёртвого Самсонова такими глазами, будто не верили в реальность происходящего. Все наши жались к стеночке. Было видно, что сильно перепугались. "Сволочи!" выкрикнула Светлана. И тогда парни очнулись, обернулись к нам, и я увидел в их руках пистолеты. "Напал!" заорали они одновременно. "А то всех перестреляем. Напал!" Мы попадали, как перезревшие яблоки в сильный ветер. Никаких движений, грохотала над нами. Всем молчать, руки за голову. Мы подчинялись с поспешностью армейских новобранцев. Всем лежать тихо, объявил один из наших стражей. Мы из милиции. По твоей руже не скажешь, проявила непокорную дерзость Светлана. Я думал, что ей сейчас достанется по рёбрам, но парень нисколько не обиделся. Полез в карман и поднёс удостоверение к самому лицу Светланы. Она увидела фото человека в погонах, потом посмотрела в лицо владельцу удостоверения и вдруг заплакала, горько, по-детски. Парень распрямился и спрятал удостоверение. В этом доме есть телефон? Есть, ответил я за всех. В гостиной.